У тебя-то сотрудники, не бойся, все как один сплошные ангелы с крыльями и идеальным кропким поведением. Ты и малейшего понятия не имеешь, с каким контингентом приходится работать мне. Если бы к вам хоть на неделю один за другим упали Пол Под, Чагевара и Чекатила, твой рай за три минуты превратился бы в сумасшедший дом. Знаешь, сколько я промучился с одним Чагеварой? Когда он 50 раз сбегал из тюрьмы в трущёбные кварталы и пытался поднять массы на революцию, чтобы установить в городе социалистическую республику. Тебя замучилса, успокоительное глотать. Я же ничего. Держусь. А если учитывать, что и Фидель Кастро у нас вот-вот появится, они же вдвоём такой ковардак устроят. Ладно, ладно.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 Я люблю всех, строго прервал его голос. Конечно. Но кого ты всё-таки ты любишь меньше, чем остальных, верно? вывернулся шеф. Откровенно говоря, я к нему тоже не испытываю симпатий. Сам тогда ещё был зелёным новичком, в какой-то степени даже романтиком. Если б я знал, как люди любят деньги, Он тебя за тридцать динариев сдал, даже смешно, и ковшина масла не купишь. Давай ближе к делу. Меланхолично прервал шефа голос. Если я дам согласие на встречу с тринадцатым, это в какой-то степени поможет найти убийцу Менделеева. Сто процентную гарантию никто дать не может, сообщил шеф. но хотелось бы чтобы было именно так делами не могу заниматься всё из рук валится эта неуловимая сволочь всего четырьмя убийствами поломала мне в городе весь порядок к свиньям сутками сижу и только об одном и думаю кто придумал в ад святую воду пронести хорошо я пришью тебе бумагу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 Добро и зло сотрудничают против еще большего зла, зрители в экстазе. Но вот что: как только ты поймаешь убийцу, давай сразу обновим защиту кабеля. Мне неприятно даже думать, что не сегодня, а завтра расшифровки нашего разговора вывесят на самых посещаемых сайтах Хелнета. Я тебе уже говорил, это не поможет, хмыкнул шеф. Может быть, сработает на 2-3 недели, а потом опять начнётся то же самое. Хакеры сломают защиту нового силового поля и подберут код. Специалистов тут хватает. Сделай, мне не жалко. Я всегда был за то, чтобы хакеры попадали в ад. Лаконично подвёл черту голос. Ладно, договорились. Жди бумагу и, пожалуйста, звони как можно реже.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 Услышал он мелодичный голос казнённой французской королевы Марии Антуанетты, работавшей у него секретаршей последние 200 лет. Калашников ещё в приёмной? Нет, монсьёр, убежал куда-то. Сказал, что скоро будет. Вот не задача. Найди его. Он мне срочно нужен. Конечно, монсьёр. Одну минуточку.